Тринадцатое. Трывайс очнулся от тяжелого сна, кто-то тряс его за плечо. трывайс рывком сел, протер глаза, не понимая, почему он в чужой постели. «Что такое? Что?» — хрипло крикнул он. Пилород смущенно проговорил. «Прошу простить меня, советник Трывайс. вы мой гость, и следовало бы, знаете ли, дать вам отдохнуть, но...» «Здесь мэр». Хозяин стоял рядом с кроватью, одетый во фланелевую пижаму, и заметно дрожал. Тревайс проснулся окончательно и все вспомнил. Бранна ожидала их в гостиной, как обычно уверенная и спокойная. Ее сопровождал Кодл, он добродушно поглаживал белесые усищи. Тревайс на ходу поправил сумку на поясе. Интересно, подумал он, они теперь так и будут везде парочкой ходить. Язвительно спросил. «Ну как, совет уже проспался? Обеспокоен отсутствием коллеги?» Мэр холодно ответила. «Кое-какие признаки жизни отмечаются, но вам надеяться особенно не на что. У меня до сих пор хватает власти, чтобы заставить вас улететь. Вас сопроводят в космопорт «Ультимейта». «Вот как, старт оттуда». «А я-то думал, вы подарите мне возможность на прощание насладиться зрелищем утирающей слезы тоски толпы горожан Терминуса». «Я вижу, вы уже вполне оправились от потрясения, советник. Шуточки, как обычно, дурацкие, но я рада за вас». Значит, с головой у вас все в порядке. Итак, вас сопроводят в космопорт Ультимейта, откуда вы и Пилород тихо и спокойно полетите. Чтобы не вернуться никогда? Может быть и никогда, если только, — она усмехнулась, — не обнаружите чего-либо важного и полезного, настолько важного, что мне доставит радость встреча с вами. Тогда и только тогда вы вернетесь. Очень, может быть, вас встретит с почетом. «Не исключаю такой возможности», — театрально расклонялся Тревайс. «И я не исключаю. Все возможно. Во всяком случае, полетите с комфортом. Вам предоставлен только что спущенный с верфи небольшой крейсер «Далекая звезда», названный так в честь легендарного корабля Хоббера Меллоу. С ним может вполне справиться один навигатор, но места там хватит на троих». «Надеюсь, корабль вооружен уже без ехидства?» — спросил Тревайс. «Нет, советник, не вооружен, но оборудован всем необходимым. Куда бы вы ни отправились, вы останетесь гражданами Академии. Везде и всюду вы можете разыскать наших консулов, к которым можете обратиться за помощью, так что оружие вам не потребуется. Вам обеспечена и материальная поддержка. Денег вам должно хватить, но не советую тратить их безрассудно». «Вы бесконечно благородны и щедры, госпожа мэр. Приятно слышать, советник. Прошу вас не забывать об одном – Вы вместе с профессором Пилоротом отправляетесь на поиски земли. И как бы вам ни казалось, что вы ищете нечто другое, помните, вы ищете землю. Это должно быть очевидно абсолютно для всех, с кем вам суждено будет встретиться. И никогда не забывайте, далекая звезда не вооружена. Я ищу землю. Угу. «Постараюсь не забыть», — сверхсерьезно проговорил Тревайс, а глаза его смеялись вовсю. «Что ж, если вам все понятно, вы отправитесь в космопорт незамедлительно». «Прошу прощения, но мы еще не все обсудили. В свое время я действительно пилотировал кое-какие корабли, но опыта вождения современного малогабаритного крейсера у меня нет. Вдруг окажется, что я не сумею с ним справиться?» «Мне сообщили советник, что далекая звезда полностью компьютеризирована», «Предупреждая ваш следующий вопрос, скажу, вам нет нужды получать какие-либо инструкции по обращению с главным корабельным компьютером. Он вам сам скажет все, что вам необходимо узнать. Что вас еще интересует?» Отрываясь придирчиво оглядел себя с головы до ног. «Не помешала бы смена одежды?» «Все найдете на корабле. Даже целый набор этих потешных кошельков или муфточек, не знаю, как они называются, у профессора тоже будет все необходимое». Вы ни в чем не будете нуждаться, разве что представительницами женского пола я вас обеспечить не смогу. Вот это очень жаль. Правда, у меня сейчас нет на примете подходящей кандидатуры, но ну да ладно. Галактика велика, а я так понимаю, что как только уберусь отсюда, я получаю на этот счет полную свободу. Что касается подружек, ради бога, Бранна тяжело поднялась на ноги. Я вас провожать не поеду, сообщила она. Проводят вас другие, и убедительно прошу вас, ведите себя прилично. Попытаетесь удрать, вас тут же прикончат. То обстоятельство, что меня с вами рядом не будет, исключает другие варианты решения вопроса. — Да нет, что вы, мэр, я и не собирался. Я только хотел вам кое-что сказать на прощание. — Слушаю вас, — отрываясь на мгновение задумался. Лицо его озарилось улыбкой, ему очень не хотелось, чтобы она выглядела вымученной. «Может настать день, госпожа мэр», — сказал он, — «когда вы попросите меня уступить вам. Тогда я поступлю, как сочту нужным, и ни за что на свете не прощу вам всего, что случилось за эти два дня. Ни за что». «Не надо мелодрамы», — поморщилась Бранно. «Будет день, будет и пища. Пока все решаю и я».